Глава 28 Эшли Дверь открыл дворецкий. Он моложе Томсона. Цвет волос пепельно-чёрный, без единого седого. Мне приходится немного поднимать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Его раздражённое лицо вмиг сменилось на удивлённое. Открыв шире дверь, он сказал. «Миледи, мы не знали о вашем визите. Решила сделать сюрприз и немного отвлечься. Графиня у себя?» Я прошла в холл и повернулась к нему, держа обеими руками сумочку-клач. клатч простите?» – переспросил он. «Для дворецкого с большим опытом он растерян и невнимателен». Чем сейчас заняты его мысли? Я спросила, нарочито, медленно и четко начала я, «Графиня здесь?» «Да, она у себя. Я вас провожу». Он повернулся к парадной лестнице, а я попыталась с ним сравняться. «У вас все хорошо? Вы чем-то расстроены?» «Не знаю» что вызвало у вас эти вопросы. Но у меня все в порядке. Рада услышать. Он кивнул, но даже не повернулся. Помню его юношей, когда он начинал здесь карьеру, будучи лакеем. Любую свободную минуту уделял мне и Валере. Катал нас на спине, проходя мимо, трепал по голове, от чего мы кричали на него. Иногда даже делал замечания и напоминал о правилах. Я отвлеклась от нервозности дворецкого, как только мы поднялись в бальный зал. Графиня любит большие комнаты, высокие потолки и танцы. Устраивать балы, куда может приехать много народа, было ее условием, когда делали реконструкцию дворца. Именно роскошными балами славится Келфорд. Ее покои находятся неподалеку, чтобы, когда она отлучалась отдохнуть, также могла слышать музыку, смех и стук каблуков. Дворецкий открыл дверь и жестом показал, что я могу пройти. Графиня читает книгу и даже не услышала, как мы вошли. Если не смотреть на лицо, тетя сойдет за мою ровесницу. Стройная, невысокого роста, даже немного хрупкая. Передние пряди темных волос заколоты на затылке. Платье до пола мятного цвета с вышитыми золотыми узорами по краю подола и на плечах. На тоненький пояс того же цвета, что и узор. Невероятно, сколько силы и мудрости в этой милой и доброй женщине. Ваша светлость, к вам гостья. Она подняла глаза и взгляд в точности, как у дворецкого при виде меня. Удивление и растерянность сменились на радость. Выражение ее глаз не спутаешь с подростковыми. В них столько сочувствия, понимания, и это прекрасно. Эшли, милая, какой сюрприз! Она крепко обняла меня и пригласила сесть. Сколько всего навалилось, что мне нужно было развеяться. Я знаю, ты всегда меня поддержишь. Карлайл? «Налей нам, пожалуйста, кофе. Можно чаю?» Вдруг произнесла я, удивившись про себя. Вспомнила про Уэлла, и сердце сжалось. Я ощутила тоску по его сильному духу и, казалось, что, выпив чая, буду ближе к нему. Графиня нахмурилась, но затем просияла и сказала, «Должно быть, дело серьёзное, раз такие перемены. Карлайл, тогда чаю». Он повернулся, разливая чай. Графиня смотрит мне в глаза, и в них читается беспокойство. Я хорошо знаю свою тётю, её что-то сковывает. Дворецкий поставил на журнальный столик чай, и встал возле окна. Графиня сделала глоток. Я смотрю на Дворецкого, ожидая, что он уйдет. «Какие новости при дворе?» — спросила она. Приехал Кано со своим сыном. Не скрою, что до меня дошли слухи об их предложении. «Все верно. Он ждет ответа, и...» Я замолчала и только в этот момент поняла, что при дворецком нельзя говорить лишнего. Он был удивлен моему приезду, а графиня обеспокоена. Здесь что-то не так. И я растеряна. Я вздохнула. Что ж, буду строить из себя девицу, которая мечтает о большой взаимной любви поэтому тянет с ответом. Об этом просил Кайл. Кажется, лучшая тактика. Каждая девушка хочет, чтобы любовь пришла неожиданно, словно так должно было случиться. Сказала она так, будто мы обсуждаем героиню из книги. Но когда любовь планируется, особенно другими людьми, любая, будет растеряна. Скарлетт поставила кружку и ждет моих слов, чтобы вмешаться и не дать сказать лишнего. Мне нужно дать знак, чтобы она успокоилась и нашла поскорее повод отправить дворецкого. Я просто не ожидала. Были другие планы, да и дел накопилось. Кайл приятный человек, но сложно развивать отношения, когда ждут скорее ответа. Это на всю жизнь. Ты имеешь право хорошо подумать. Графиня смотрит мне в глаза. Она даже не упоминает, что могу отказать. Знает, что не могу. Я потянулась за чаем и обхватила чашку. Хорошо, что она не горячая, но мне удалось тихонько постучать пальцем по браслету с птицей на руке именно в тот момент, когда графиня смотрела на чашку. Она приподняла голову и тихо, облегченно выдохнула. «Поэтому я здесь. Подумать, вне окружения во дворце». Обвела рукой комнату я и сделала глоток чая. Здесь идеальное место. Оставайся сколько хочешь. Карлайл, принеси десерт, который был на завтрак. Лимонный пирог. Он поднимает настроение и придает уверенности. У тебя, тетя, каждому блюду есть лозунг. Я засмеялась. Серьезно, она с помощью блюд решала многие вопросы. «Я позвоню горничной», — холодно произнес он. «Мне это не понравилось. Лучше бы я ошибалась насчет него». добрось да Карлайл, дай девочкам немного отдыха. Будь добр, выполни мое поручение лично». Строго но, стараясь не отчитывать, сказала она. Он шел медленно, а я решила не допускать паузы. Представляешь, мои горничные сами заказали платье для Валери на бал. Тетя, оно было такое скучное, когда висело в шкафу. Но когда Валери надела его, она была такой красивой. Я, наверное, впервые призналась Люси, что была не права. Она засмеялась. Шаги Дворецкого стали тише, а Скарлетт заговорила быстрее. Карлайл следит за мной и докладывает все Кано. Не знаю, чем он его подкупил. Карлайл столько лет был предан. «Тетя, что происходит? Я знаю о документе. Отец в последнее время сам не свой. Кано ждет немедленного ответа. Знаю об арлине Уилл. Кто такой Уилл? Он целый год жил здесь. Ему было девять лет, когда его мать пришла просить убежища и оставила. Я заботилась о нем, как о сыне. Но потом она вышла замуж и забрала его. Я вспомнила, что слышала об этом. У нее нет своих детей, но она так бескорыстно заботится о нуждающихся. Значит, был для нее не просто слуга. Тогда почему он работал у тебя? Зачем устроился к нам? Это все устроила его мать, Мария. Она уже долго готовится к тому, чтобы свергнуть коно. Она, главное, у повстанцев, Марии не любит, когда их так называют. Для нее Арлен существует. Есть жители, культура, а она их предводитель. Вопрос в том, как скоро они займут свою территорию. Ей можно доверять. Насколько честны ее мотивы? Боюсь, она слишком устала ждать и озлоблена. «Послушай меня внимательно, Эшли». Тетя взяла меня за руки. «Вы дети. К вам никто не прислушается. Ваши чувства никто не учтёт. Они развяжут войну. Они уже манипулируют вами, как пешками». Я содрогнулась от этих слов и горькой правды, которую они несут. Письмо Кано и документ мгновенно сделали меня пешкой в их игре. Скарлетт мягко похлопала по браслету и сказала: "Вы, дети, не тронуты ненавистью и жадностью. Вам нужно держаться друг за друга. Я хочу чтобы ты верила в Уиллу». Когда он сообщил о своем уходе, признался, что мать не остановится и может пойти на большее, чем вернуть Арлен. «Не пытайся действовать одна. Помощь других для тебя не цепь, что не дает летать. Она не позволит тебе упасть, пока ты...» не готова взлететь выше. Я поразилась, насколько мудра и красноречива моя тетя. Даже лимонный пирог уже не требуется, чтобы вселить в меня уверенность. Скарлет заулыбалась и потянулась за чаем. «На самом деле не думала, что ты явишься за объяснениями», заговорила весело она. казалось Этой вещи достаточно, чтобы ты все поняла. На самом деле, мне было достаточно наглости выла. Увидев браслет, я, наоборот, засомневалась. Скарлет засмеялась. Она любит говорить о нем. Просто удивительно. Когда ты узнала о документе, вспомнила я еще один свой вопрос. На твое Восемнадцатилетие. Тогда его получил твой отец. Мне рассказал Уилл. Почему ты мне раньше не рассказала? К этому не подготовишься, и ничего нельзя было изменить. Я просто хотела, чтобы ты подольше жила своей жизнью. А сейчас борись за свое место и благополучие народа. Зачем все это, Кано? Он всегда соперничал с твоим отцом. Они пытались доказать друг другу свою значимость и превосходство. Кано, несмотря на это, был добрым юношей и хотел жениться на Анне. Что? Моей маме? Да, и я знаю, что твои бабушка и дедушка обманули Анну и устроили их союз С Грегори Я боюсь Кано еще не закончил он хочет доказать свое превосходство и получить все то, чем обладает твой отец. Но это всего лишь моя теория. послышались шаги и она начала рассказывать о романе, который читает. Перог был легким и ароматным. Мне, И правда стало светлее внутри. Я верю ей и понимаю, что больше никому, кроме как вылу не могу довериться. — Думала, ты останешься, — печально произнесла Скарлетт. Дворецкий следовал за нами. Я поморщилась от наших непринужденных бесед и, надеюсь, он им верил. «Кано и Кайл – мои гости. Не могу их надолго оставить. Передай привет от меня. Я также была в молодости знакома с Кано. У вас была интересная компания», – сказала я и повернулась к ней. «Жаль, что время и обстоятельства нас разделили. Не соглашусь». При желании каждого можно сохранить дружеские связи. Чем старше становишься, тем труднее это делать. Скарлетт крепко обняла меня на прощание. Я села в машину, а Валери и Марк смеялись с какого-то ролика со смартфона, который держал Марк. «Едем домой», — приказала я строго. «Только сначала заедем на Тверскую», — легко произнесла Валери, словно мы ездили за покупками и что-то забыли. «Там что?» «Джеймс хочет нам что-то рассказать». «Кто такой Джеймс?» «Даже я в курсе», — произнес Марк и засмеялся. «Брат выла. Ну, Валери посмотрела так, словно я глупая». «Как прошел твой визит?» Даже Марку и Джеймсу был очевиден мой спектакль с посылкой. Они снова засмеялись, как эти двое быстро подружились за короткую поездку. Но их отец мне поверил и был крайне раздражен, давняя обида на старшего сына. «Был он не отец», — напомнила я. «Серьезно?» – удивился Марк. «Да, Эшли, Марк знает не все», – отчитала меня подруга. «Считай его, Марк, приемным отцом. Это освободит нас от твоих вопросов». «Без проблем, мисс», – отсалютовал он. Валери смеялась после каждой его реплики. «В общем», – продолжила она, – «мы уже уходили?» как нас догнал Джеймс. Он сразу понял, что я не Люси. Горничной все-таки прикинулась. А я ее молодым человеком, улыбнулся в зеркало Марк. Валери шлепнула его по плечу, и даже мне стало смешно. Понимаю, почему их отец был так раздражен. «Ну что, на Тверскую едем?» с энтузиазмом спросил Марк. Езжай уже. Поездка начинает напоминать приключение. Довольная Валере опустила солнечные очки и включила музыку. Я надеюсь, Джеймсу есть что рассказать поинтереснее, ибо на сегодня мне и так достаточно.